Глава 23 И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря. Мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом Царем. Пилат спросил его Ты, царь иудейский. Он сказал ему в ответ: Ты говоришь. Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил, «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли Его. Но Ирод со своими воинами Уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как разращающего народ». И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать «Смерть ему, а отпусти нам Варавву!». Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали «Распни, распни его!». Он в третий раз сказал им «Какое же зло сделал он!». Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона, кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Щери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Ибо приходят дни, в которые скажут «Блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие». Тогда начнут говорить горам «Падите на нас, и холмам покройте нас». Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерти двух злодеев. И когда пришли на место, называемое «Лобное», Там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», и делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого» если он Христос, избранный Божий. Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда приидешь в царствие Твое». И сказал ему Иисус: Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земли до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче, в руки твои предаю дух мой; и сие, сказав, И спустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это». Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их из Аримофеи, города иудейского, ожидавший также царствия Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди.